Часть 18. Панты дороже денег. Разумеется, что какого-то холопа с улицы к одному из влиятельнейших людей планеты и близко не подпустили. Роскошный антиграф донес меня до перевалочного пункта в порту. Здесь эксперты по технологиям слежения проверили мои личные вещи и тело на предмет маячков. На месте, не прибегая к хирургическому вмешательству, погасили парочку в десне и ягодице, направленным пучком лазера, после чего пересадили на обычный легкий котерок на котором я в сопровождении охраны добрался до крупного военного корабля в нейтральных водах. Из его каюты был организован сеанс видеосвязи с представителями важного человека, правда при его непосредственном участии. Уровень секретности конференции был настолько высок, что даже сопровождавшая меня охрана удалилась из каюты на время сеанса. Меня трижды предупредили, чтобы я не грубил и вел себя максимально вежливо и тихо, или мне переломают все кости». Стало понятно, что база службы безопасности седьмого региона еще не самое худшее место из возможных. Новые сопровождающие знатно подпортили мне настроение перед разговором, поэтому я изначально не был расположен к нормальному общению, волновался и думал, как и куда сбежать. Вроде маячки на мне уничтожили, а новых за это время установить не успели. Если ночью потихоньку спрыгну за борт, с кругом и поплыву к родным берегам, то к утру буду свободен, хоть и гол как сокол». «Однако нужно было сначала дожить до ночи, а для этого сказать что-то интригующее и интересное моим новым охранникам, чтобы мою жизнь захотели сохранить». Наконец сеанс начался. С большого голографического экрана на меня смотрело семь фигур в черных кимоно и полностью закрывающих лица масках. Они расположились прямо на расстеленных на полу татами по обе стороны от низенького прямоугольного стола. В голове сразу возникла мысль «Японцы? Неужели это представители корпорации «Риалтек»?» «Что им надо от меня?» «Приветствую вас, молодой человек», — обратился ко мне ближайший слева незнакомец. Во всяком случае, такие слова озвучил автоматический переводчик. Голоса самого собеседника и вообще звуков по ту сторону экрана я не слышал, поэтому нельзя было определить, на каком языке он говорил изначально. Но, судя по специфической одежде, вероятнее всего, он говорил на японском. В ответ я легонько кивнул. «Александр Владимирович Ветров». Год рождения 2113, седьмой регион, внутреннее море. Это правильные персональные данные? Поинтересовалась та же особа, которую я на глаз определил как худощавого и уже довольно пожилого мужчину. Да. Данные вашего Нейроскана содержат воспоминания от вашего лица. Также молодой девушки, даоса-убийцы, какого-то монстра, затем юноши-крестьянина, даоса-мастера-меча, даоса-мастера-рукопашного боя, но самый большой объем относится к зверю, относящемуся к виду фавнов, по всей видимости мастеру оплодотворения. Что вы на это скажете? Честно говоря, я офигел. Я думал, меня опять будут расспрашивать про сферу, про синхрон и другие игровые моменты, но эти люди затронули события, относящиеся к моему пребыванию в башне видящих. Они как-то узнали про Резольду, Мошеня, Жао Яна, двух святых защитников и Люца. Заметив мое замешательство, собеседник выдержал паузу и затем уточнил вопрос. «Расскажите, как вы получили эти воспоминания?» «Ко мне явилась богиня Канон, сказала, что нужна помощь в Латоре. Мое сознание переместилось в тело юной девушки, которую вы видели. Так я и оказался в башне видящих. Когда начал культивировать, следуя пути бессмертия, то воспринял память своего наставника и его правнучки. Я тогда еще не знал, что королевство Латор – лишь малая часть второго этажа башни, соединенной порталами». Вскоре мой наставник перенес меня в тело другого жителя империи Тан, чтобы продолжить путь самостоятельно. Я начал стремительно развивать свой сосуд души, достиг легендарного ранга, что привело к конфликту с ставленниками светлого лагеря небожителей. Меня обманом заманили в храм зеркала судьбы и отправили на первый этаж башни в песочницу, где я и получил духовную энергию еще нескольких людей, поглотив их жемчужины духа во время культивации». Мой краткий рассказ вызвал настоящую панику среди сидящих по ту сторону экрана людей, и это при том, что японцы вроде как сдержанный народ. Они принялись что-то бурно обсуждать, и на время экран погас. Я думал, что сеанс уже завершён и стал осматриваться в каюте, примеряясь, можно ли как-то открыть или разбить иллюминатор, если на ночь меня оставят здесь. Вскоре экран снова вспыхнул, и со мной заговорил человек, находившийся в изголовье стола. На этот раз он и его спутники больше не прятали лица за масками и почему-то встали в полный рост. Собеседником оказался молодой парень лет двадцати, но его взгляд выдавал неглупого, умудренного жизненным опытом человека. «Приношу извинения за обрыв связи. На плавучих платформах во время шторма иногда такое случается», – низко поклонившись, сказал парень. «Еще раз хочу поприветствовать участника арены видящих в числе наших гостей. Прошу прощения, если мои помощники недостаточно уважительно отнеслись к вам». Мы не ждали вашего появления и были введены в заблуждение тем, что вы находились в коме в институте нейросканирования. Буду откровенен, давно участники этого сурового испытания не посещали наш этаж. Вы же, и вовсе исключение из правил, оставили свое тело здесь, пользуясь чужими. Моя служба безопасности сталкивается с подобным явлением впервые. Оказывается, и такой вариант возможен. Прошу простить наше невежество. Все, кто вас оскорбил, будут наказаны, только скажите» заверил молодой мужчина. «А кто вы такой?» поинтересовался я. «Прошу прощения за мою грубость. Меня зовут Ташики Шакамото. Я сын генерала Шакамото, одного из высших архонтов этой колонии, отвечавшего за поставку ресурсов из нескольких других колоний цепочки, главенствующей колонии Звездной Империи в этом уголке галактики». «Главенствующая колония Звездной Империи?» «Ох, простите, в вашей системе представлений ее, наверное, принято называть «определенным этажом башни». Главенствующей колонии цепочки считается, насколько я знаю, пятый для вас этаж башни. Я могу и ошибаться. Вы же в курсе, что здесь произошел чудовищный природный катаклизм, опущение континентальных плит, потоп, спровоцировавший технологический упадок и разрыв связи с соседними колониями, длящейся уже более сотни лет. Мы не в курсе последних событий арены, находимся в информационной блокаде, можно сказать, на отшибе, поэтому немного отстали от жизни. Ясно. Значит, вы тоже в курсе про башню. Это радует. Вы поможете мне попасть на второй этаж? Я видел, что портал находится где-то на океанском дне. К сожалению, точнее сказать не могу. Вы желаете вернуться на второй этаж? Да, у меня есть там незаконченные дела. Вы же высший архонт, у вас должно быть глубоководное оборудование, батискаф или подводная лодка. Думаю, это не должно быть опасно. По ту сторону портала, насколько я знаю, толща слоя воды не превышает 200 метров. Там находится подземная пещера, заполненная водой, но опасной охраны портала нет, так как магический зверь, вроде легендарного земляного дракона, не способен дышать под водой. «Я постараюсь сделать все, что в моих силах», – расцветая на глазах, ответил парень. «Честно говоря, я и сам давно хотел посетить второй этаж, а теперь у меня появился еще один веский повод ускорить приготовление. Скажите, каков ваш титул в иерархии арены видящих?» «Зачем вы спрашиваете?» К сожалению, я принимаю решение не в одиночку. В Совет Высших Архонтов входит трое, и если я озвучу им ваш титул, это может помочь решить вопрос быстрее. Я призадумался. Если скажу, что я бог, потом может оказаться, что придется отвечать за свои слова на деле. Я понятия не имел, какими способностями обладали боги башни видящих, но я своими руками убил полубога, который умел летать и обладал легендарным снаряжением. Благо он так и не успел применить свои сильнейшие способности на мне... Но раз я смог его победить, то был не намного слабее, но это там, в песочнице. А сейчас я не чувствовал и малейшего движения ЦИ в теле. Система, мысленные команды и духовное пространство не активировалось. Возможно, я опять лишился всех запасов духовной энергии после возвращения в старое тело. Или произошло еще что-то, поэтому нужно было быть осторожным, чтобы не упасть в грязь лицом. Нельзя показать себя слишком слабым, чтобы не потерять уважение, но ну и не слишком могущественным, из-за чего от меня будут ждать слишком многого. «У меня имеется несколько титулов. Великий экзорцист, Великий экзорцист жнецов. Еще парочку, но некоторая часть способностей моего класса и титулов мне недоступна, пока я не восстановлю свою духовную энергию», – попытался выкрутиться я. «Назовите, пожалуйста, сильнейший титул, даже если сейчас не можете использовать его возможности в полной мере». Настойчиво требовал Шикамото. «Что же, тогда это демонический бог-разрушитель Император», припоминая свой первый титул во времена путешествия по Лотору, без задних мыслей ответил я. Наверное, я сказал совсем не то, что собравшиеся по ту сторону экрана люди ожидали услышать. Глаза высшего архонта плавно полезли на лоб, и тихим голосом он спросил. «За что, уважаемый гость, получил столь грозный титул?» «Да так, пустяки». Махнув рукой, ответил я, припоминая, как погрузил в огонь Армагеддона 9000 игровых городов сферы во время эпохи Империй. «А все же, многоуважаемый демонический бог разрушитель Император?» Зачем-то обращаясь ко мне по звучащему очень пафосному титулу, выспрашивал парень. «Я уничтожил около 300 миллионов противников одним очень мощным заклинанием из школы магии стихии огня». «Понятно, господин демонический бог разрушитель Император». Помрачнев и словно издеваясь надо мной, опять целиком повторил нелепый титул собеседник. «Называйте меня просто Алекс, не нужно по титулу», — предложил я. «Как пожелаете, господин Алекс». И опять это обращение к господин. Я уже почти привык к нему в Латоре и Империи Тан, а в песочнице это обращение тоже прилипло ко мне очень быстро. Стоит один раз продемонстрировать силу, и ты сразу для всех окружающих господин. Но здесь собеседникам хватило лишь словесного описания моих подвигов, которые и вовсе относились к игре. «Блин, зря я назвал этот титул. У меня нет ничего, чтобы его подтвердить сейчас», — запоздало подумал я. «Я чем-то могу быть вам полезен, господин Алекс?» «Да, скажите, как много времени потребует подготовка к экспедиции?» «Господин Алекс, вас интересуют очень конкретные сроки?» «Да, я хотел бы попасть туда как можно скорее. Желательно до того, как начнется новый рейд. Хочу встретиться со своими товарищами». «До новой волны, если я не ошибаюсь, еще около двух месяцев», – уточнил Шакомото. «Полтора. Я сейчас же займусь подготовкой всего необходимого, но прежде нужно убедить еще двух архонтов, что ваша доставка на второй этаж – залог безопасности всех обитателей нашего этажа. Если вы мягко намекнете, что расчистите территории, занимаемые первым и вторым регионом, отмешающего вашим планам мусора, то это сделает моих коллег намного сговорчивее. Не стесняйтесь в выражениях. Они очень высокомерные и понимают лишь язык силы. А вы не можете договориться без меня? Напрягшись от мысли, что мне придется разыгрывать из себя крутого, хотя я им не являюсь от слова совсем, спросил я. Конечно, конечно, господин Алекс. Если позволите, я буду вашим официальным представителем на переговорах. Да, и еще кое-что. Слушаю, господин Алекс. Доставьте мне, пока готовится основная экспедиция, жемчужины духа всех земляных драконов, чьи туши лежат по ту сторону портала. Если здесь также охрану представляли магические звери, то и их ядра тоже. Вам же не нужно объяснять, что такое жемчужины духа. Нет, господин Алекс, мы постараемся предоставить все, что добудем в ближайшее время. На этом наши разговор завершился. Меня тут же разместили в самый комфортабельный и привилегированный каюте корабля со свободным доступом к сети и личной прислугой. Но сам военный корабль почему-то не отправился к плавучему поясу нового Токио, а так и остался дрейфовать в нейтральных водах, недалеко от побережья Седьмого региона. В это время в тайной резиденции Высшего Архонта Третьего региона разгорелась горячая дискуссия и обсуждение возникшей угрозы. Одни предлагали нанести мощнейший ракетный удар в район моей дислокации, а когда я задамся вопросом, кто это сделал, обвинить в нападении правительства Первого региона и его главу, Высшего Архонта Лицина, тем самым желая натравить меня на их армию и флот». Другие боялись, что эта рискованная афера раскроется, и предлагали по потихому утопить меня на дне океана, подсунув батискав с разряженными батареями и минимальным запасом топлива. Шикамото выслушал все предложения и уверенно отверг их одно за другим, напомнив, что демоническим богом разрушителем императором просто так не становится. Возможно, я один из древних асуров который осознал себя в теле обитателя этого тихого обособленного мира, а как известно из древних архивов, Асуры не только читают мысли, но и внушают врагам свои приказы. Возможно, их собеседник уже про них в головы членов Совета, узнал все их мысли и страхи и использует их акт агрессии как повод расправиться с самим Третьим Регионом. Лучше не злить спящего льва, а наоборот воспользоваться им как щитом от любых нападок других высших архонтов, всячески мешающих продвигать план по экспансии второго этажа. Тем более, что из всего бесчисленного богатства возможных требований Алекс запросил лишь духовные ядра магических зверей – Бесполезны для обычных гальцев от слова совсем, ведь у них нет способности к накоплению ци и развитию сосуда души. Поэтому-то выбор претендентов для арены видящих был осуществлен лишь из числа гибридов. Все ядра духа, полученные при обследовании туш монстров, пошедших на создание внешней оболочки Дагона, вполне можно было презентовать гостю, чтобы поддержать его хорошее расположение. А под видом поиска и добычи ядер по ту сторону портала можно совершить бесконечное количество ходок туда и обратно, и заодно перебросить на второй этаж огромное количество людей, техники и оборудования, что было прекрасным прикрытием масштабной экспансии, которую можно было смело начать сразу после экстренного собрания высших архонтов. Сообщение о новом собрании в тайном бункере в хорошо охраняемой зоне высокогорного тибетского плато Ташики Шакомото разослал уже через три часа после общения с так удачно уведенным из-под носа конкурентов богом-разрушителем.